А надо бы нам признать вполне официальным младших отдельными видами, входящими в клан. Собственно, это и удивления никакого не вызвало. Так оно всю жизнь и считалось. Просто принято было жить с оводнями своего вида. Это не закон, просто традиция и родственные связи. Если кошачьи живут своими отдельными прайдами, и волки стаями, и все остальные ничуть не хуже, то почему не может существовать посёлок приматов? Только из-за количества. Стая волков или кошек такого размера просто не сможет прокормить себя. Если законы клана одинаковы для всех, то будем честными, они относятся ко всем. И тут есть ещё маленький нюанс. Теоретически можно будет принять кого угодно, хоть эльфа с обезьяной, если от них польза существенная имеется. Какая мне разница, какого цвета у него морда и размер клыку? Если он работает, платит клану что положено и служит в охране, А вот на остров я их пускать не собираюсь. Пусть сели за дальше, за бором, где раньше крысы жили. И если их такой вариант устроит, они будут нам платить за землю. Она чётко записана за семейством пост. Работать совместно, насколько угодно, а отдавать свою территорию не будем. Ведь сегодня её много. Как бы лет через 20 не пришлось думать, куда оселяться. Проще, конечно, крыс пострелять. Но это уже не от меня зависит. На это вожак имеется. Давай же, На моя, лучше спокойно полежим рядом, пока ещё время есть. Второго кошака там нет? Заглядывая под одеяло, она всякий случай поинтересовался ей. Второй нет, спокойно ответила Даша. Соне предпочитает спать у матери под боком. А этот ко мне приклеился и норовит бегать сзади, как хвостик. Селёнка ещё маловата, Поэтому пока только по дому. Уже большой, чтобы в логве не сидеть. Ну ещё маленький, чтобы самостоятельно гулять. Как он действительно имеет на тебя виды? Вознегодовал я. Порастёт и начнёт сексуально приставать? Дашка хихикнула. На самом деле, серьёзно сказал я, ничего смешного. Скорее наоборот, очень хорошо. Иногда такое случается, что младшие выбирают себе старшего с детства. И преданный такой друга не бывает. Будет охранять всю жизнь и помогать, чем сможет. Нам проще, мы иногда и вместе бегать можем на охоту. Но это он уже сам разберётся со временем, что можно и что нельзя. Только пускать такое на самотёк нельзя. Будешь позволять ему всё, он начнёт считать себя старшим. В постель больше не пускать, первым не кормить. Он обязан знать порядок, кто за кем ходит. и постоянно с ним разговаривать. Это тебе не дворняжка с помойки. У него своё мнение имеется. И воспитывать надо именно с щенячьего возраста. Потом будет поздно. Ты должна иметь право забрать в любой момент у него игрушку или даже еду. Причём сустрик не должен на тебя рычать и вообще проявлять агрессию. Берёшь в таких случаях за шиворот и стряхиваешь, поясняя словами, почему последовало наказание. Никогда не корми со стола. Вожак стаи, а ты в данном случае вожак, всегда ест первым и берет себе лучшие куски еды. Это нормально. А у него имеется свое специальное место, куда нельзя забывать принести вкусный кусок. И в дверь всегда первой проходишь ты. Не наоборот, даже если опасность имеется. Старший встает на защиту младшего всегда. Это его обязанность. И не вздумай с ним драться, доказывай своё место. Рискуешь. Не отдаёт игрушку? Забери, когда она ему надоест. Спрячь и не отдавай никогда. Это так, вкратце. Щенки всегда милые, забавные и пушистые. Так и хочется погладить. Вот только если не объяснить всё правильно, пока он маленький, будут большие проблемы, когда вырастет. Я вмешиваться в ваши дела не буду. Но если что, всегда подскажу. Занимательная лекция, сообщил противный булькающий голос. Надо будет присмотреться к оборотням, кто кого в дверь пропускает, и кто кого за шкирку стряхивает. Я резко повернулся и уставился на источник, оценивающий мои поучительные речи. На столе у кровати стоял очень странный предмет, больше всего по размеру и форме смахивающий на теннисный шарик из стекла. что на столе играет, только черного цвета и поставленные на танковые гусеницы, которые не крепились к вещи, а как бы вырастали из нее. Голос шел явно от него. «Я смотрю, тебя одну оставлять нельзя. Обязательно притащишь домой очередную проблему. Мало нам этого шустрика, так еще и говорящий яйцо», сказал я Даши, тыкая пальцем в шар. На ощупь он был твердый и комнатной температуры. Запах отсутствовал, и вообще на живое существо он был похож меньше всего. А это что за подозрительный колобок? Я его явно не выпекал и по сусекам не сгребал, чтобы он обсуждал мои действия и слова. Даша, не сдерживаясь, засмеялась в голос. Что, смешно вот это? Подозрительные неизвестные артефакты приносить домой не рекомендуется. Сейчас выкину за дверь. Нельзя. Все так же булькая, сообщил шар. Теперь я точно слышал, голос шел не изо рта, а со всей поверхности. Да и меня все-таки испек, хотя на стол и не ставил, папа. После многозначительной паузы добавил он. Ты что, летчик? Падая назад на кровать, спрашиваю. А что, не нравлюсь? Посмотри, какой я. Он развернулся на гусеницах, показывая спину. Она ничем не отличалась от передней части. "И в чём смысл вот этого?" показывая на него рукой, спросил я. Голос ещё страшно противный. "Эксперимент", гордо отвечает. "А с голосом сейчас исправлю". Дальнейшие слова пошли из моего телефона привычным тембром. "Я тут подумал", пояснил он, "что всё, о чём мы до сих пор занимались в отношении меня, на самом деле, ерунда. Ну, спасибо тебе". "Да нет", снисходительно отвечает Лёча. И я к тебе претензий никаких не имею. Недостаток информации, зашорённое мышление, и отсутствие времени подумать. Вечно бегаешь. Слушаешь, стреляешь и он запнулся. Правда мне не будем уточнять. Нет уж, заявила дама. Желаю знать, скеем никогда. Это называется личная тайна, настойчиво сказал лёчик. И не разглашается. Но могу по секрету сказать, Во время отсутствия на острове ни с кем. Даже странно. Молодой, здоровый. Придется уточнить некоторые вещи по поводу ваших реакций дополнительно. С психологией я постоянно обламываюсь. Вроде прекрасно знаю, как себя разумно и разных видов вести должны. А они выкинут что-нибудь эдакое. Не важно. А почему зверь в последнее время такой злой? Это не тайна? Заинтересовалась Даша. Может и тайна. Задумчиво ответил лётчик. Но не личное. Ладно, скажу. Только не выдавайте меня. Послали его рыси на все восемь сторон. Он думал, что сильно умный. А им всё, что за лесом, не интересно. Прекрасно жили без новостей и дальше собираются продолжать в том же духе. Одного появления людей им хватит для разговоров и обсуждения последствий ещё на столетии. Так что, если вы перебивать не будете, я Наконец, изложу мысль. Я хочу сказать, что у меня гораздо больше времени на разные размышления, чем у вас, отягощенных материальными проблемами. Важная составляющая жизни, вроде запора или укусившей лошади, не отвлекает. Привлекательный изгиб женской фигуры тоже. Ты давай ближе к делу, а то уже голова пухнет от этих отступлений. Тут главное, чтобы мозги из ушей не полезли. бы бока мысленно сообщает лёч. Это я так шучу, пояснил он. Всё дело в том, что я захотел иметь свободу действий и передвижений. Вполне естественное желание для разумного существа. Можно купить машину и управлять ей, а можно вылепить собственное тело. Я ведь не обязан сидеть в стандартной капсуле, поединённой к управлению. Можно вот так Из яйца вытянулась с щупальца и прямо на глазах превратилась в маленькую руку с ладонью и пальцами. Потом гусеницы завращались, и он подъехал к ножу, лежащему на столе, и поднял его. Нож был изрядно длиннее и явно тяжелее самого летчика, но он справился. «Ели там страницы переворачивать книги», — пояснил летчик, — «гораздо удобнее. Я все равно способен расти. Это изначально заложено». Требуется только подкормка чистыми металлами. И ещё. Ну, сам знаешь. Так что попросил я Дашу, и она поговорила с остальным молотом, чтобы он поделился запасами. Но на самом деле до этого размера не слишком много требуется. Так что и проблем особых не было. А сколько лет остальному? неожиданно спросила Даша. Не знаю, подумав, отвечаю. Где-то между 40 и 50. Это надо у нашего собственного полкороще и длинного зуба спросить. Такие вещи, как рождение, у него регистрируются. А нам это ни к чему. Я вот тоже точно свой возраст не помню. Родился в год, когда были большие дожди, — говорила мне мать. Разница год в два в компании щенков в роли не играет. В детстве важнее, кто сильнее и умнее, а не возраст. Пенсии нам никто до сих пор не платил, так что не особо и волновало». А что? Я вот подумала. Вы лет в 30 максимум останавливаетесь и так выглядите до смерти. А я буду стареть. Не слишком приятное будет зрелище молодой парень и седая старуха рядом. Не волнуйся, погладив её по спине, ответил я. Тебе это не грозит. Если не заболеешь серьёзно или не будет тяжёлого ранения, твоя консервация наступит лет через 5. Значит, не сказать не могу. Слишком много факторов. Ощущение машин, боли в костях и прочего, гарантирую. Вот про сроки жизни сказать ничего не могу. Это от рождения заложено. Смерть никто отменить пока не смог. Это, она посмотрела на часы. Вот именно специально для себя старался. Зачем мне, молодому парню, мароматическое старуха рядом? Ой, Хватаясь за бок, в который Дашка меня чувствительно ударила, простонал я. «Какие претензии? Я в очередной раз сделал лучше, чем хотел. Кстати, изумительная мысль. Как я раньше не подумал. Это уже весь способ неплохо заработать. Сколько, интересно, можно с бабой слупить за молодость, за прекрасный внешний вид. Я без всяких молний способен получить все, что угодно. Любую цену. Открыть лавочку по омоложению». «Ладно». остановил я сам себя. Это потом обдумаю. Давай вернёмся к лётчику. Я тебя понял, обращаясь к нему, подтвердил я. Но моментально возникает куча вопросов. Что мне организовали такой интересный сюрприз? Это мелочь, переживу. Объясни, как ты можешь видеть и слышать в таком виде? Ну, с нисходящим тоном пояснил лётчик. Сейчас я с тобой говорю через телефон и слушаю тоже. Я вижу через камеру. Он кнул малюсенькой ручкой в потолок. Я послушно поднял голову и обнаружил приклеенную к дереву шпионскую камеру, которую по просьбе Даши передал мне неизвестно зачем зверю при последней встрече. Оказывается, очень даже имелась причина. А вот когда нужно обходиться без них, использую подобье сонара. Постоянные звуки получается при перемещении отдельных внутренних пластов. К сожалению, пока не очень хорошо выходит. То есть я-то нормально вижу, а вот у кого хороший слух, нервно реагируют. Животные просто стараются уйти подальше. Самое простое подсоединить сюда вот ноль пальцем себе в то, что можно было с трудом назвать грудью. Ничего не поделаешь. Первый результат всегда приходится переделывать и доделывать. Только на практике можно понять, в чём недостаток. Пока что я могу вот так. Вон подъехал к краю стола, Вытянул щупальце к спинке кровати и переместился по нему, как по канату. Теперь, цепляя за ножку и съезжая вниз, прокомментировал свои действия: "На пол. И могу ехать куда хочу. К любому оборудованию, включая управление человеческой техникой и автомобилем. Просто подключаюсь, отращивая щупальце. Необходимость отпала, а соединился. Голосовать меня внутрь больше не требуется. Если, конечно, в своём кругу Они на сторону продаёте очередной сюрприз. Я огнулся и взял в руки, поставил его снова на стол. Не слишком тяжёлый, где-то в районе килограмма, приблизительно. Почему не ноги агоусиницы? Ну, стойте весь больше, пояснил лётчик. Но надо ещё хорошо обдумать систему передвижения. Без практики нет опыта. Может, стоит вообще из одной сплошной ленты состоять, на манер змии? Форма для меня значения не имеет. А почему тогда не видит человека? Ну, ты прямо скажешь, саркастический воскликнул Лёч. Во-первых, ничего глупее ходьбы на двух ногах придумать невозможно. Ходи уж на четырёх. Упасть сложнее. Во-вторых, быть для тебя за обычным человеком и всё равно не удастся. Даже если я изображу всё, что положено. Боюсь, что-то вроде статуи с пустыми взгляделками. или объективом на месте глаза. Смысла в этом никакого. Так я могу отрастить любое количество необходимых рук и подключиться. А при виде человека с кабелями из задницы у свидетеля непременно начнется рвота. А будешь ты отныне называться клоумом, перебивая его. Щупальца из жопы – это мне нравится. По-другому и не назовешь. Тем более, что ты явно успокаиваться не собираешься и продолжишь изменяться внешне. Лётич, вроде сам по себе, а ты сам по себе ничего общего не имеете. Не очень хорошо звучит, с сомнением сказал Лётич. Но мысль удачная. Мне надо спрятаться, и все странности списываются на общение с тобой. Подкалывает Сворт. Пусть так. Насчёт продолжения моей речи. Есть ещё и в третий. Мой вес намного больше при том же объёме. Всё-таки я не биологический объект. А вес имеет очень большой смысл. И там, в случае, мне забыла, что я не могу увеличиваться свыше определённого объёма. То есть могу, но чем больше я, тем меньше вам пользы. Три раза пересчитывал с учётом новых данных. Разница минимальная. Так что цени, что я помню не только про свои удобства. Я ценю. Серьёзно, соглашаюсь. Но мы договорились, половина на твои нужды. Папа. Также серьёзно ответило он. Я знаю, что тебе такое обращение не слишком нравится, но извини. Что есть, то есть. Мы с тобой одной крови. Он хихикнул. Хорошая сказка, крайне актуальная для клана. Дикий говорящий зверь и человеческий детёныш. Но ну, не называть же вас домашними. Размутился лётчик, явно что-то увидев у меня на лице. Спасибо тебе, но я пока не сам не знаю, что будет в будущем. Появится необходимость или новая идея. Тогда и поговорим. Я собираюсь много и со вкусом экспериментировать. Если честно, меня пугала до сих пор идея чистого размаха. Завтра про тебя забудут, и сиди вечно в каком-нибудь компьютере, валяющемся на свалке. Без общения нельзя существовать. Так и свихнутся недолго. А кроме тебя вот с ней все остальные относятся ко мне исключительно потребительски. Ты ещё заплати. сказала она смешливо Даша. А то я очень опасаюсь, что перестанеш требовать. Сделай то, принеси это, договорись вон с тем, будешь теперь сам пользоваться домостерских и договариваться. А сами виноваты, злорадно сказал Лёча. Поставили условия, с кем можно говорить, а с кем нет. Вот я честно и выполнял. Теперь совсем другое дело. Я клон, и вовсе не имею отношений к вашим телефонам и самолётам. Хочу говорю, Я хочу что-нибудь сделать, могу и потребовать оплатить мои нужды. Есть откуда. Кроме того, с вами мне гораздо интереснее общаться, чем с разными другими. Остальному сразу подавай математический расчёт сплава и необходимые присадки для очередного чуда оружейной мысли. Также денег не хочет, а говорить с ним вообще не о чем, кроме его возлюбленных железек. Я сам в каком-то смысле железка, но интересы имею совсем другие. А раз такое дело, пусть теперь за расчёты платит. Так что, задумчиво спросил я. Идея радиоуправляемого автомобиля с крупнокалиберным пулемётом уже не актуальна? Надо отказываться от заказа. Почему? удивился лётчик. Пару тройка пригодится. Я ведь в таком виде не могу быть везде. По острову буду кататься в патруле, чтобы чужаки не приставали к берегу в неположенном месте. Но масло покупать не стоит, тем более продавать на сторону. Я думаю, что удивит тебя, мне удалось, а это не часто бывает. Теперь вам пора кормить ребёнка. Он точно скоро проснётся, ворочаться начал. Да и рассчитывали вы не самой обниматься. Так что Шехерезада временно прекращает дозволенные речи. Я отворачиваюсь. Он повернулся другим боком и подъехал к ноутбуку. Буду немножко считать в разных вариантах. Договор надо выполнять. Хотя остальной молод, янный жулик. У него материалы для моего роста валялись бессмысленно, исключительно про запас. Не обращайте на меня внимания, пока не позовёте, я отключился. Ага, сказала, что потом дашь. Камера работает, телефон тоже, а он вроде как ничего не слышит и не видит. Придётся поверить на слово, ответил я, обнимая её. Ему проще. Канал трубил, и ничего вокруг нет. А на будущее, пусть засунет себе объектив в это самое, что у него вместо лица. А с потолка убери. Пусть привыкает к самостоятельным действиям с видом спереди. А мы сейчас посидим спокойно, а потом я опять отправлюсь наводить порядок на проверенной мне территории. Тогда, переслонившись ко мне, потребовала Даша: "Я желаю выслушивать комплименты. Сначала были хорошие, потом нас отвлекли. Это запросто. Ты у меня естественно рыжая, приятно пахнущая, красивая, идеальная, удивительная, соблазнительная, рассудительная, верная, темпераментная, не похожая на других, деловая, энергичная и всё прекрасно понимающая, на пользу себе и семейству любую мыть оборачивающая. Не останавливайся, сонно прошептала Даша. Интересно. насколько тебя хватит. Страшно практичная, слышно продолжаю, поглаживая по голове. Любя, овильная, темпераментная. Повторяешься. Недовольно сказала Даша. Э, тогда возбуждающая, заботливая, сообразительная, планетой одарённая даром славится. И всем нам страшно нужная.